Гарнизон. Вновь ушел до рассвета. Даже успел пару часов поспать. А больше мне и не надо. Совсем скоро Новый год. Сюзеран вышла замуж. Герцогство ушло преданным в другое государство. А потому утром пришел указ по зеленоземью, освобождающий с начала года меня от всех платежей, налогов и сборов, передаваемых герцогству. Хорошо. Особенно с учетом того, что королевству после замужества герцогини ничего не платится. Вроде неплохо. Но крепость ушла в другое государство вместе с землями. А значит, отныне содержать гарнизон вместо хаура придется зеленоземью. Так вот, взамен отмененных выплат на меня возложено командование гарнизоном моей крепости и оплата его потребностей. Причем тот выделяется из зеленоземского горно-стрелкового полка в отдельной крепости четырех стихий Баронства Тихого Гарнизон. То есть Гарнизон покидает полк герцогства и уходит полностью под мою руку. Первое, что надо понимать, теперь я не шеф-комендант, и командующий гарнизоном, рангом выше коменданта крепости и независимый от приказов любых других воинских начальников отныне те могут только рекомендовать. А вот мои приказы по гарнизону обязательны для исполнения. Второе. Гарнизон, по сути, стал баронской дружиной. В моей власти ее сократить или увеличить. Третье. Кадры. Солдаты и офицеры гарнизона не обязаны служить подо мною. Кто-то может остаться в зеленоземском полку. Хотя не знаю, что у тех со штатами. Другие, кого не возьмут обратно в полк, смогут свободно выйти в отставку. Оставшиеся обязаны принести присягу мне. Последнее по списку, но не по важности. Снабжение. По счастью, лишь меньше месяца назад обновлены запасы крепости. Это прекрасно. Но их лучше оставить как запас, а на текущее снабжение составить смету. Отжалование, еда, фураж — это относительно понятно. Однако есть принципиальный вопрос. Как поступить с мундиром гарнизона? Самый дешевый вариант — оставить мундира и амуницию зеленоземского горно-стрелкового полка с добавлением моего вензеля. Сменить мундира всему гарнизону лучше по многим причинам, однако это дорого. Дорого, зато у солдат появится чувство братства с носящими такой же мундир. Продемонстрируется единение с баронством. Кому и что, я объясняю. Все сами знают, что значит мундир. Но дорого. Что выбрать? Дорого, но мило или дешево да гнило? И где взять столько ткани сразу? Хотя... Есть же брат Адриан, член клуба «Изумрудное братство». Статский советник «Людное». «Директор департамента казенных припасов. Я же на неделе видел его в обновленном заведении мадам Розы. Дом другой, но все остальное осталось без изменений. Члены клуба, разговоры, даже девочки». Людно очень вежливо и доступно пояснил, что съестные припасы, предложенные моим экономом для военных, великолепны. Однако их некуда девать». Рынок закупок полностью поделен. Новый продавец на нем точно не нужен. Скорее, вреден. Если возникнут чрезвычайные потребности, как в текущей компании, про меня непременно вспомнят. А так, увы. Я сразу все понял, принял и пообещал разъяснить ситуацию эконому. Сейчас припомнил, что брат Адриан в разговоре рассказывал о переполненных складах, и обещал большую скидку с закупочной цены, если я вдруг захочу приобрести комплект амуниции на батальон. А лучше на полк. Там будет все. От подметок для сапог рядовых до офицерского золотого канта. От ложек и котелков до обозных параконных повозок. От исподних пар до раскроенных, но не сшитых мундиров. Может, прицениться, а потом решить, стоит ли брать... Причем решать не самому. Что, знаю про интенданство, я четко осознавал, когда крепость передавала припасы в полки. Конечно, коменданта надо предупредить о полученном указе. Дотребовать приблизительный штат и численность осающегося при крепости гарнизона. Но спрашивать о потребностях глупо. Сам знаю, что любой командир ответит. — Всего! И побольше, побольше! — Стоит посоветоваться со знающими людьми, но лично никак в нем не заинтересованными. И такие люди есть. Тихие мамочки. Я вылечил двух женщин из рода Аусханцелов, боевых волшебниц с обожженными лицами, которые прибыли служить при дворе. Денег, понятно, не взял. Ожоги получены в бою. Женщины мои подчиненные, да и родственницы. Так эти благодарные тетки начали меня опекать с пылом, достойным лучшего применения. А остальные аусханцеллы стали тихонько похихикивать и прозвали их «мамочки Тихого» или «Тихими мамочками». Кстати, моя мама с ними спелась и хвалила женщин за заботу. Так вот, мамочки — армейские волшебницы. Ланина даже по званию гарнизонная волшебница. Афина — премьер-магистр». По старшинству второе лицо в полку. Не надо думать, что волшебники в бою огнем жгут сердца людей, а в мирное время бездельничают. Командует рядовыми обычные офицеры. Но по сложившейся практике, в отсутствии боевых действий, волшебники помогают командиру с внутренней канцелярщиной. С расписаниями, отчетами, реестрами. Думаю, долго прослужившие мамочки смогут дать недельный совет. Теперь последний вопрос. По званию. Когда зеленоземье принадлежала Хаору, я числялся шеф-комендантом и секунд-майором. А как сейчас? Как военное ведомство поступит со мной? Отправит запас? Шеф-коменданство, конечно, снимут. Записал для памяти. На заседании госсовета выяснить у генерала шефа мой статус по армейской части. — Ваше высокоблагородие, — служитель прерывает мои размышления, — от ее светлости великой герцогиня Селестрии приглашение завтра посетить клубничный павильон. — Обязательно буду. Зачем зовут, не ясно? Ее светлость дамским кавкризу хочет подругу угостить. И виноват, сплетня ходит, что у той дочь на лицо нехороша. Весьма. Родимое пятно от лба на всю щеку понял Благодарю. Ваше высокоблагородие, замелся человек. К балу служителей всех дворцов собирают. и охотничьего человек приедет. Дочь? Молодая жена. Паром сильно обварилась. Вместо магического паровой двигатель на водяной насос поставили. А он возьми и взорвись двое нас смерть женщина мимо шла ее струя краем задела. лекари выходили но понятно сделаю что смогу но ничего не обещаю э -э -э молчи дипломат сказал уже сослужителей ничего не беру каждый раз повторять должен при много благодарны ваше высокоблагородие очень обязаны Немного поработал, переоделся и пошел на урок танцев. К балу молодых придворных натаскивали каждый день, дабы добавить ложку. Балу добавить, а нам как получится. Мне даже временно отменили уроки целительства и боевку. После танцев настало время обеда, а затем пришел вызов к его величеству. На столе расстелены карты зеленоземья и сланта соседнего герцогства, где за рекой расположены мои земли. — Стах, получил гарнизон под командование? — Так точно, Ваша милость. — Земля у тебя богатая, прокормишь. Смотри сюда. Река, за ней пашня, которую тебе тесть прикупил. Вот здесь поместье Ровенка, которое я тебе на свою коронацию подарил на большом приеме герцог сланта подарит тебе два имения между ними и городок выделит из своего герцогства эти земли заодно разрешит присоединить их к баронству примного благодарен ваша милость но как как рыльца у него в пушку разговоры пошли что он то ли у денег заговорщиком пожертвовал просто на всякий случай вдруг у них получится Вот поместьями до согласия на отделение он мои уши и затыкает, чтобы я эту сплетню не услышал. С раскрытыми заговорами под королевскую руку много земель вернулось. Но не о том сейчас речь ведем. В двух городках у тебя уже есть порталы. Третий начнет строить с первого хмурения в твоей крепости. Каждый городок, помимо обычной стражи, поставь по десятку гарнизонных с переговорными амулетами для охраны. — Случись, что они долго не продержатся, но хоть сигнал дадут. — Война, ваша милость. — Не думаю. Но горячие головы из окружения зятя могут попытаться Лауркина герцог-то по свой контроль взять. — Тут-то ты и сможешь сразу дать им под брюшья. — Понял, ваша милость. — Ничего ты не понял. Мало еще. Наши заклятые друзья считают, что Хаор больно большим и сильным стал. У нас два заговора провалились. Желающих храмов учинить не осталось. как Так теперь Эдмонда они на захотят проверить. Ты не думай. Есть желающие лаурки голову задурить. Я ей подказал А она приняла, чтобы герцогская казна в твоей башне хранилась. Через тебя доходы ей теперь отсылаться начнут. Как про то указ получишь, сразу печать ставь. Велю. Так точно, ваша милость. Ты две ночи с ней миловался. Зять вам этого никогда не простит. Как узнает, что Лаурка беременна, начнет думать, как тебя убрать. Есть у него пара людишек для таких дел. Ваша милость, он же сам. И что? Думаешь, ему не обидно? Заодно и тайну скроет. Ясно, ваша милость. На защиту дочки особо не надейся. Жених попросил, она сразу тебя от своей особы удалила. О последствиях не подумала. О чем ее муж попросит, ты знаешь? То-то. Разве лет через пять или десять она сама жизнь поймет? И думать станет. А может и не поймет. Готовься, в общем. Легкой службы не жди. Ваша милость, указ пришел про гарнизон. Ставь печать. Я распорядился. Тебе из полка еще одну конную батарею метателей передадут. В башню свезут казенные припасы, которые на случай войны хранятся. Их мы закладывали, они герцогство. Если сразу не прибрать, Эдмонд своим полкам моментом утащит. Ваша милость. По причине молодости и глупости не могу решить. Новые мундира гарнизон устроить Молодец. Ловко придумал. Строй. Цвет зеленый. Выпушки в честь озера. Синяя. Понял, Ваша милость. Погоди, понял он. Мундер дело серьезное. Тут все детали обдумать надо. Басон, галун, шеврон. Черные. Для офицеров можно честь заменить желтым цветом. Золото или серебро баронскому воинству не пристало. Что еще? Впрочем... Да, так будет лучше. Перепоручу этот вопрос военному министерству. У них есть прописанный мундирный регламент. И с постройкой тебе помогут. Примного благодарен, Ваша милость. Но смотри мне. Будет нападение, обязан продержаться до подхода моих полков. Так точно, Ваша милость. И с Лауркой. Береги ее. Она молодая, глупая, но не злая. Привыкла от тебя подарки получать. Думает, что любит. Ваша милость. Молчи. Просто береги ее и моего внука. Я вот прямо чувствую, что внук первым родится. А ты, поросенок, тогда графом станешь. Обещаю. Молчи. Иди к себе. С тобой военные свяжется